Трикс поднялся с колен, развел руками, сказал, «Сэр Гламор, неужели нет никакого выхода?» «Нет», — печально ответил Гламор. «И это меня тоже огорчает, но обед для рыцаря нерушим». Он похлопал Трикса по плечу тяжелой рыцарской дланью. «Удачи тебе, юноша! Надеюсь, ты встретишь достойного господина, и однажды мы с тобой преломим копья на ресталище». Сомневаться в словах Гламора не приходилось, но Этот рыцарь был не из тех, кто способен приступить свой обед. И вам достойных подвигов, сер рыцарь, печально сказал Трик. Никогда он не думал, что благородный чёрный цвет волос волосами в мамку пошёл. Цвет воронова крыла, говорила ему нянька, когда он был совсем маленьким. Однажды его подведёт. На глаза невольно навернулись слёзы, и он поспешно отвернулся, чтобы сэр Гламер не увидел такой недостойной слабости. Ничего не видя перед собой, Трикс сделал пару шагов и уткнулся в холодный металлический панцирь. «Сядь!» – сухо сказали ему. Чья-то рука опустила его на крепкий деревянный стул, привыкший выносить тяжесть закованных в бою рыцарей. Другая рука пододвинула здоровенную кружку с пивом. «Выпей!» – шепнул незнакомец. – А то заметят, что плачешь, смеяться начнут. Рыцари они как дети, даже еще хуже. Всегда готовы высмеять чужую слабость. И поплакался в жилетку. Трикс глотнул пиво, сладковатоватое и крепкого. Он кратко смахнул сяснит слёзы и посмотрел на участвующего собеседника. Рядом с ним сидел кряжестый, невысокий, ростом с трикса рыцарь лет 40-45. Лысая голова сверкала не хуже надыраного шлема. Над огромной бородой сверкали глубоко посаженные глазки. Взгляд их был на удивление умным и участвующим. Сэр Паклус выдавил Трикс. «А ты неплохо подготовился, сынок», — сказал сэр Паклус. «Твердо решил поддаться в оруженосцы?» «Ну...» — запаниковал Трикс. «Я...» — только не ко мне, — мрачно сказал Паклус. «Извини, парень, но служба у меня еще никому не приносила удачи. Позавчера вечером я потерял третьего». «Мне очень жаль, сэр», — прошептал Трикс. «Третьего за год», — уточнил Паклус. «Знаешь, мне надоело терять оруженосцев». Почему вы их теряете? Неожиданно для себя сказал Трикс. Потому что воюют с магом, Паклус поморщился. Мне пока везёт. А мальчикам нет. Хватит с меня. Стыдно возвращаться в дилом и смотреть в глаза матери. Моя мать погибла, неожиданно для себя сказал Трикс. Даже если со мной что-то случится, вам не придётся смотреть ей в глаза. А мне что об этом стыдить? Надо стать рыцарем. Помогите мне, сэр Паклус. Возьмите вооруженность. Похожий на гнома рыцарь пытливо посмотрел на Трикса. Произнёс: "А ты, похоже, не из простой семьи". Трикс помолчал. "Не проси", Паклус покачал головой. "Не надо. Я жду торговца, который должен принести мне могущественный артефакт, а после этого вновь отправились к башне мага. Не хватало мне ещё тащить с собой необученного мальчишку. Но ведь кто-то должен будет держать вашего коня", сказал Трикс. "Или проверять Не притаились ли в кустах разбойники?» Сэр Паклус побагровел. «Я не посылаю детей в бой вместо себя. Нет, нет и нет!» Трикс закусил губу. Ему вдруг вспомнился разговор с оруженосцами у таверны. «Сэр Паклус!» – тихо произнес Трикс. «Ведь вам ведомо, что это такое честь. Помогите мне отстоять честь моего рода. Я Трикс Салье, наследник сагерцога Рата Салье, коварно преданного и убитого сагерцогом Сатаром Гризом». Сэр Паклус класнул зубами и в немом удивлении уставился на Трикса. Потем поднялся, став при этом не намного выше ростом, и достал из ножен двуручный меч. Трикс глотнул сыну и встал перед сэром Паклусом на колени. А что, если сэр Паклус имеет какие-то свои обиды на Роцалье? Ведь рыцарь не зря достает свой меч, он может принять оруженосца на службу, а может и отрубить ему голову. Конечно такое случается редко. Церр Паклус вытянул руку с мечом, в таверне наступила тишина. Трикс на всякий случай закрыл глаза. Глава пятая Рыцари, помимо умных и глупых, вспыльчивых и рассудительных, добрых и не очень, делятся еще на две группы. Одна считает делом доблести, ночевку под проливным дождем, в кустах дикой колючки и кусок размокшего хлеба на завтрак. Другая полагает, что ничего ужасного не произойдёт, если рыцарь заночует в постоялом дворе, поспит на кровати и позавтракает яичницей с ветчиной. Отличить их очень просто: от второй группы меньше пахнет, и лицо у них более здорового цвета. Церпаклус, на счастье Трикса, был не только рассудительным и добрым, но ещё и склонным к комфорту. Поэтому он чивал рыцаря со своим новым оруженосцем в трактире. Но вы здесь сделаны Не слишком роскошном, но все-таки чистеньком и с недавно вытравленными магией насекомыми. «Это парень — великая вещь, когда в кружки тараканов не доходишь, а по ночам тебя клопы не грызут», — устраиваясь на единственной кровати, сказал Паклус. «А уж самое плохое, когда тебя паразиты под кольчугой грызут и почесаться нельзя. Правда, боевой ярости способствует значительно. Что есть, то есть». «А как их выводили?» забивая свой соломенный тюфяк брошенную в дверь. Что бы коварный враг боясь запнулся об оруженоться и вынужден был потратить время, перерезая ему горло, сказал Трикс. "Как, как?" Серпаклус почесал волосатый живот. Рыцарь вообще отличался изрядной волосатостью, что стало ясно, когда Трикс помог ему снять кольчугу и рубаху, и паклус остался в одних штанах. "Магия, конечно. Магия, парень это великая сила. Я думал, вы магию ненавидите". Задумчиво сказал Т-Rex: "Ну, раз воюют маги, ненавижу". Покол свой выпучил глаза. "Да ты я вижу совсем не дотёпа. Как можно магов ненавидеть? Она и в бою для рыцаря первый помощник, и в быту всем нужна. Кто земли парцам погоду предскажет? Маги. Кто огненным дождём монстров окатит или в лёд заморозит? Маги. Кто раны вылечит?" Донесение через всю страну перешлет, обстановку посредством хрустального шара разведает. Маги, маги и еще раз маги. Все может магия. «Тогда вы не любите магов», – предположил Трикс. Глаза у него же уже ослепались, но ему было интересно. А Паквус тоже был настроен поговорить. Или мага. «Вот того, которого вы бы воевать завтра ели». «Я не люблю магов», – Паквус выркнул. «Да если бы не маги». нас бы давно Самаршан завоевал. Или северные варвары, или маги-витаманты, что после второй магической укрылись на хрустальных островах. Тогда мага, повторил Трикс, Родиона Щавеля? Я не люблю Родиона Щавеля. Теперь Пакус возмутился по-настоящему, да будет тебе известно, непочтительный отрок, что во вторую магическую мы вместе с Родионом стояли насмерть у Черной переправы. И мой меч сдерживал натиск уживленных, пока Родион собирал силы для заклинаний. А потом еще много раз судьба посылала нам совместные подвиги. Тогда я ничего не понимаю, признался Трикс. Зачем же вы с ним воюете? Потому что полтора года назад мы поспорили за чашей доброго вина. Пакус-то вздохом опустил голову на гладко обструганный чурбанщик, заменявший на постоялом дворе подушку. Родион заявил, что маг всегда сильнее рыцаря. И в честном бою рыцарю не победить мага. А я сказал, что смогу. С тех пор пытаюсь взять штурмом его башню, но пока не получается. Трикс молчал, переваривая услышанное. Та чаша с вином была большая, задумчиво сказал Паклус. И кажется, не одна. Но клятва была. Мы оба в этом совершенно уверены. А клятва есть клятва. Трикс подумал об оруженосцах, которые были оруженосцами, но промолчал. Все-таки он сильно повзрослел за три последних дня. Оруженосцев вот только жалко, вздохнул Паклус, будто прочитав его мысли. Я-то я снаряжен получше и сопротивление к магии имею. Он вдруг осекся, будто я сказал что-то лишнее. Но Трих, с которой ничего не понял, молчал. Чтобы не было недоговорок, внезапно сказал Паклус посуровевшим голосом, я на четверть гном. А все гномы сопротивляются магии. Это у них врождённое. Что ты имеешь против гномов? Я? Растерялся Трикс. Ничего. Я в летописях читал, что иногда гномы и люди не воевали, а даже вместе сражались. Ну, против фельфов, если добыча ожидалась большая. Верно, подогревшим голосом сказал Паклус. Если уж честно, то гномы меня своим не считают. У меня бабушка была гномом. Очень редкий социальный казус. А у гномов от наследство наследуется как у людей, по отцовской линии, по материнской только у эльфов. Это, наверное, очень романтическая история, сказал Трикс. Ну, бабушка-гном, да? Пакнус рывком сел на кровать, схватил свечу, подошёл к соломенному тупику. Склонился над Триксом, поднёс свечу к его лицу и подозрительно всмотрелся. Не обнаружив исхледа улыбки, сконфуженно улыбнулся, потрепал Трикса по голове. Загасил грубыми пальцами фитиль и пробормотал: "Спать уже пора. Завтра рано в путь". "Спокойной ночи, господин", с некоторым усилием пролепетал перепуганный Трикс. "Спокойной ночи, оруженосец", в голосе паклуса всё ещё слышалось смущение.